Те, кто остался. Глава 10, часть 2. Это по твоей вине я такой. Какая ещё вина? Какая вина? повторил Мимик в недоумении. Какая вина? Посмотри на меня, я превратился в полумонстра, полубревно. Так не должно было случиться. Уверяю, у меня и в мыслях не было вмешиваться в ваше повышение ранга. Отчаянно объяснил Дриада. «Для начала я понятия не имею, в какое существо превратился Милорд». «Если хочешь, чтобы я тебе поверил, тебе следовало бы стереть эту счастливую улыбку с рожи». «Конечно, я счастлива, ведь увидела, что Милорд всё больше и больше походит на меня саму». «Тогда почему моя голова находилась у тебя на коленях, когда я проснулся?» «Мне это просто нравилось». «Нравилось?» Я всего лишь наблюдала за отдыхом милорда, когда внезапно почувствовала странное, знакомое ощущение, исходящее изнутри вашего тела. Я подошла просто из любопытства, но ну а закончилось всё уже у меня на коленях. В тот момент мне казалось это самое естественное поведение. «Ага, точно. По поводу поведения. Почему с момента, когда я вчера вернулся, ты вела себя настолько заботливо?» Не то, чтобы Букси особо обращал внимание на подобные глупости. Я просто выражала своё эгоистичное желание находиться рядом с Милордом, пока у меня есть такая возможность. И только...» «В смысле? Что ты подразумеваешь под «была возможность»?» «В конечном итоге Милорд оставит меня», — сказала она тихим голосом. «Может быть, завтра. Может быть, через месяц». «Может быть, это случится через десятилетия или даже столетия, но с течением времени этот момент определённо настанет. Ваше недавнее отсутствие просто напомнило мне об этой неизбежности». «Так это, получается, ты соскучилась и поэтому цепляешься за меня?» «В самом деле». Но разве это что-то решит?» Амброзия изобразила на лице торжественную улыбку — которая практически сочилась меланхолией и печалью, что копилось в ней на протяжении тысячелетий. Я просто хочу создать о тебе как можно больше приятных воспоминаний. Ты уникален, особенный, можно даже сказать, необычайный. Дружба с тобой, хоть и была краткой, смогла наполнить меня глубокой радостью и счастьем, которых раньше я не испытывала. Это ха, вкусное чувство, за которое я и решила цепляться до последнего. Она махнула рукой в сторону одной из стен на краю платформы с сердцем подземелья. Там бесчисленные буквы божественного языка складывались в слова, светившиеся ярким светом. Вот почему я пыталась вырезать каждое воспоминание в своей сердцевине, чтобы не дать себе забыть. Я уверена, что когда придёт то самое время, уход Милорда оставит глубокую рану в моей душе. Может быть, забыть было бы лучшим решением от боли, но моё нынешнее «я» желает лелеять каждую секунду, которую я провела рядом. Такое желание этого дерева, которое прожило слишком долго. Желание той, кто навсегда обречена остаться позади». Амброзия выставила одну ногу впереди другой и, держа руками края своего платья, слегка согнулась в коленях. Это был безупречно выполненный элегантный поклон, который смогла бы повторить далеко не каждая дама благородного происхождения. «Поэтому», — продолжала она, глядя в пол с закрытыми глазами, «Прошу у милорда прощения в отношении любого преступления, которое я могла совершить по отношению к нему. Клянусь богиней, я действительно не причиняла тебе вреда и не выказывала неуважения, и смиренно прошу разрешить и дальше служить милорду, как я делала до сих пор». «Неважно», — ответил ненадолго замолчавший Мимик. «Делай, что хочешь, просто убедись, что твои выходки не мешают мне». «Милорд очень милостив» ответила Амброзия и слегка наклонила голову. Бокси только краем уха слушала её сердечную речь. Где-то на полпути её глупой болтовни мимик понял, что обвинять Дриаду — это пустая трата времени и энергии. Из-за краткого помешательства от нахлынувших эмоций Бокси запамятовал, насколько плохая эта зеленоволосая женщина, когда дело касалось лжи и плетения интриг. Она была слишком честна и наивна, чтобы всерьёз реализовать такую вещь, как саботаж. Расставив все известные факты по полочкам, монстр понял, что если он хочет найти виновника, ответственного за его аномальное превращение, ему достаточно просто посмотреть в зеркало. Реджи, эксперт-долгожитель по физиологии Деппельгангера, ранее уже заверял, что их вид имел склонность к мутациям, и это подразумевало, что появление нового подвида не такая уж и странность. Обычно подобные реакции вызывались в результате влияния специфической окружающей среды. И если посмотреть на ситуацию со стороны, то единственная подобная вещь, которую Бокси делал с завидной регулярностью, вплоть до повышения ранга, — это постоянное взаимодействие с другими дриадами. И дело было не в простом вербальном общении, а в постоянном потреблении сильнодействующего нектара амброзии. Таким образом, его нестандартная эволюция была прямым результатом его собственных действий. Кроме того, эти изменения не обязательно исключительно негативны, Врождённая способность трансформировать плоть в различные виды растительности путём изменения формы, несомненно, будет полезной в будущем. Боксе ещё предстоит опробовать некоторые возможности и границы нового типа трансформации. Кстати, о возможностях. Разве вместе с повышением ранга он не получал уведомление о новом навыке? Фотокинез. Описание. Способность управлять растениями силой разума. Требования. Требования. Родится растениевидной формой жизни с телекинетическим потенциалом. Тип – поддерживаемый. Время активации – мгновенное. Стоимость – переменная. Диапазон 5 метров. Эффекты. Обеспечивает контроль над выделенной растительностью в радиусе действия. Потребляет МП в зависимости от размера и веса целей под действием навыка. Сила, скорость и диапазон перемещения контролируемых растений зависят от общей силы атрибутов ментальности, и БКП. Увеличивает эффективность на 10% за каждый уровень этого навыка. Казалось бы, ментальные способности, обычно пробуждающиеся у чистых взрослых допельгангеров, проявили себя довольно странным образом. Бокси не знал радоваться ему или горевать, ведь ему было не с чем сравнивать. Тем не менее, ему все же удалось попасть под сомнительные требования этой эволюции. В то время как Крипер являлся своеобразным подвидом Доппельгангера, сохранившим телегенетический потенциал своей основной расы, Бокси понимал, что сам он не был рожден как таковой, но вместо этого стал им, пройдя через повышение ранга. Опять же, можно утверждать, что повышение ранга не слишком отличалось от рождения заново, перерождения. Или лучше добавить, что это просто самое логичное объяснение, до которого смог додуматься мимик. Ведь если повышение ранга нельзя воспринимать как рождение, то как еще монстру можно овладеть расовыми навыками вида, в качестве которого он перевоплотился? Поэтому вместо бессмысленной софистики Бокси сразу и полностью принял новый навык, как и любую другую часть себя. Определившись жизненными ориентирами, монстр решил опробовать недавно приобретенный фитокинез. Он некоторое время оглядывался вокруг, прежде чем внезапное озарение посетило боксе, оставив его в задумчивом состоянии. Если так посудить, то в дереве амброзии хорошее место для практики контроля над растениями не могло существовать априори. В конце концов само подземелье было сплошным растительным организмом, и он был невероятно силён и имел свою волю, выраженную отдельным духом, дриадой. Она была недалёким, доверчивым и абсурдно-могущественным существом, при конфронтации с которым у Бокси не было шансов на подавление. Поскольку проверить силу его умственных мышц на данный момент не представлялось возможным, Бокси решил проверить физически и телепортировал себя в сокровищницу путем использования доступа к сети. Однако он явился сюда не для игр. Конечно, его стремления могли напоминать баловство, но в действительности Бокси пытался прощупать лимиты своей физической силы, До своего повышения ранга сундучок мог взвалить на себя около 270 килограмм, что было примерно на 60 килограммов больше, чем вес его собственного тела. Возьми он чуточку больше, и его мускулы начинали рваться, а кости скрипеть от боли, как бы намекая, что массивная нагрузка вот-вот сломает его плоть. И теперь, несмотря на то, что он почти не прибавил в массе, Бокси мог поднять чуть более 320 килограмм, прежде чем его тело начало выдавать тревожные сигналы. Это был грубый, жутко ненаучный подход, но он показывал заметный прирост мышечной силы, который произошел буквально в одночасье.